Глава 13. Будильник звенит рано, на горизонте еще даже не забрезжил рассвет. Наверное, надо отключить эту чертову штуку. Но мне прямо не терпится увидеть восход солнца и, возможно, Самсона. Я выбираюсь из кровати и, не меняя футболку, натягиваю шорты. Мало ли вдруг Самсон проснулся и поджидает меня на балконе. Господи, я 10 секунд, как встала, а уже дважды о нем подумала. Видимо, тот факт, что вчера я ему отказала, не охладил даже моего собственного пыла. Отпираю балконную дверь, сдвигая ее в сторону и вскрикиваю. Шш! со смехом шипит на меня Самсон. «Это всего лишь я». Он сидит на плетёном диванчике, закинув ноги на перила. Я прижимаю ладонь к груди и перевожу дух. «Что ты тут делаешь?» «Тебя жду», — как ни в чем не бывало, — отвечает Самсон. «Как ты вообще сюда попал?» «Перепрыгнул». Он показывает мне свой ободранный, перепачканный кровью локоть. С моего балкона казалось, что расстояние тут поменьше. «Ты больной?» Он пожимает плечами. «Даже если бы я упал тут не очень высоко. Приземлился бы на крышу веранды». Он прав. Дом так спроектирован, что на землю Самсон не упал бы. До крыши веранды фута три. Но все таки «Сажусь рядом с ним. Хотя диванчик двухместный, двоим тут тесновато. Мы соприкасаемся бедрами. Думаю, на это и был расчет, Иначе Самсон сел бы на стул или в кресло напротив. Откидываю голову на спинку дивана и невольно оказываюсь еще ближе к Самсону. Моя голова теперь касается его плеча, но это не вызывает у меня ни малейшей неловкости. Мы оба смотрим на показавшийся из-за горизонта крошечный солнечный ломтик. Следующие несколько минут мы молча любуемся рассветом. Должна сказать, вдвоем это делать гораздо приятнее, чем поодиночке. Самсон опускает подбородок на мою макушку. Вроде бы ничего особенного, и все же от этого маленького знака внимания у меня в груди происходит настоящий взрыв. Уму непостижимо, внутри все грохочет, а мир вокруг нас тихо спит. Вот солнце выглянуло из-за горизонта на три четверти. Его нижний край еще погружен в море. «Мне надо идти. Я обещал приятелю помочь починить дорожку через дюны. Хотим успеть до наступления жары. А у тебя какие планы?» «Наверное, снова лягу и просплю до полудня. Потом Сара хотела идти на пляж». Самсон убирает руку со спинки и встает. Прежде чем уйти, он опускает на меня взгляд. «Ты рассказала Саре про наш поцелуй?» «Нет». «А мы должны сохранить это в тайне?» «Нет, просто интересуюсь. Вдруг Маркус сегодня поднимет эту тему? Не хочу, чтобы наши показания разошлись». Я никому не рассказывала. Он кивает и идёт к перилам, но в последний момент вновь оборачивается. «Знаешь, я не против, если ты расскажешь. Я не потому спросил». Можешь не волноваться так о моих чувствах, Самсон. Ничего не могу с собой поделать. Он начинает медленно пятиться к перилам. Что ты задумал, опять будешь прыгать? Тут недалеко я смогу. Закатываю глаза. Все еще спят. Спустись по лестнице и выйди через дверь. Еще не хватало руку сломать. Он смотрит на свой окровавленный локоть. Да, пожалуй, ты права. Я встаю и вместе с ним возвращаюсь в спальню. Мы идем к двери, когда Самсон замечает на комоде портрет матери Терезы. «Ты католичка?» — спрашивает он. «Нет, просто внезапно расчувствовалась, решила взять на память». «Ты совсем не похожа на сентиментальную барышню». «Да, поэтому и внезапно». Он смеется и выходит за мной в коридор. Спустившись по лестнице, мы оба замираем. На кухне у кофеварки стоит мой отец. Он поднимает глаза на лестницу и видит нас с Самсоном. Я вдруг чувствую себя ребенком, которого улечили во лжи. Меня еще никогда ни за что не наказывали. Матери было плевать на мой досуг, поэтому я не очень представляю, что будет дальше. Ситуация щекотливая. У отца очень недовольный вид. На меня он не смотрит, только на Самсона. «Так». «Мне это не нравится», — говорит отец. Самсон встает передо мной и примирительно поднимает руки. «Я здесь не ночевал. Пожалуйста, не бейте меня больше». Отец вопросительно смотрит на меня. «Он 15 минут назад пришел. Мы вместе смотрели на рассвет, с балкона». Отец снова переключает внимание на Самсона. «Я уже полчаса сижу на кухне». Если не дольше. Как ты попал в дом? Самсон чешет в затылке. А перепрыгнул. Он показывает ободранный локоть. Вот, чуть не сорвался. Отец секунду смотрит ему в глаза, потом трясет головой. Идиот. Он наливает себе кофе и предлагает нам. Кто-нибудь хочет? Хм. Быстро он всё забыл. «Нет, спасибо». Самсон проходит к двери и смотрит на меня. «Ну, до встречи». Я киваю, и Самсон приподнимает бровь, посылая мне на прощание многозначительный взгляд. Я улыбаюсь и еще несколько секунд смотрю на закрывшуюся за ним дверь. Папа откашливается, и этот звук возвращает меня к реальности. Поворачиваюсь к нему, надеюсь, что вопросов больше не будет. «А я от кофе не откажусь», — пытаюсь я отвлечь отца. Он достает из шкафчика чашку, наливает кофе и протягивает мне со словами «Если честно, я в растерянности по поводу того, что сейчас произошло». Я пью кофе, уставившись в чашку, чтобы не смотреть на отца. Потом ставлю ее на стол и обхватываю обеими руками. «Я тебе не соврала. Он ночевал дома». «Пока» уточняет отец, пока ночевал дома. «Думаешь, я не был подростком? Между вашими балконами всего несколько футов. Сегодня вы рассветом любовались, а завтра?» «Все лето впереди. Мы с Аланой не разрешаем Саре ночевать с парнями. Это правило распространяется и на тебя». «Усекла». Отец по-прежнему смотрит на меня вопросительно, словно не может понять, «Действительно, я с ним согласна или просто пытаюсь от него отделаться?» «Если честно, я и сама не знаю». Он прислоняется к стойке и отпивает кофе. «Ты всегда так рано встаешь? «Нет, Самсон завел мне будильник, чтобы я не пропустила рассвет». Отец показывает рукой на дверь, в которую только что вышел Самсон. «Так вы вместе?» Нет. В августе я уезжаю в Пенсильванию. Мне не нужен парень. Папа щурится. В Пенсильванию? Чёрт! Проболталась. Тут же опускаю глаза в чашку. В горле ком. Делаю медленный выдох. Ну да. Пока ограничимся этим. Глядишь, дальше он не полезет. Почему ты уезжаешь в Пенсильванию? Когда решила, и почему именно в Пенсильванию? Ага, не полезет, как же. Еще крепче стискиваю чашку. Я собиралась тебе рассказать, просто... Ну, ждала подходящего момента. А вот теперь вру. Ничего я не собиралась рассказывать. Просто надо как-то выкручиваться. Я поступила в Панстейт. Стипендию получила... Буду играть в их команде по волейболу. Во взгляде отца ни удивления, ни радости, ни злости. Пустой, нечитаемый взгляд. Ты серьезно? Киваю. Ага. 3 августа заезжаю в общагу. Его лицо по-прежнему ничего не выражает. Когда-то об этом узнала. Пытаюсь проглотить ком в горле. Медленно отпиваю кофе и при этом лихорадочно соображаю, стоит ли говорить правду. Разозлиться ведь. «В прошлом году», — тихо отвечаю я. От неожиданности он чуть не давится. Вот теперь лицо у него удивленное, Или обиженное, так сразу не понять. Отец молча отталкивается от стойки и подходит к окнам. Отвернулся от меня, смотрит на океан. Помолчав с полминуты, оборачивается и снова заглядывает мне в глаза. «Почему ты не рассказала?» «Не знаю». «Бей, это очень важно!» Он идет ко мне. «Ты должна была мне рассказать!» На полпути он озадаченно замирает. Прямо вижу, как у него появляются новые вопросы. «Если ты еще в прошлом году знала, что получила стипендию...» «Почему мать просила оплатить твою учебу в местном техникуме?» Я хватаюсь руками за шею, медленно выдыхаю. Упираюсь локтями в стойку и секунду-другую соображаю, как лучше ответить. «Бея!» Трясу головой, давая понять, что мне нужна тишина. «Она тебе солгала!» Я встаю и несу чашку в раковину. Я понятия не имела, что ты переводил ей деньги. Про стипендию я ей не говорила, но, уверяю, те деньги предназначались не мне. Она не собиралась платить за мою учебу, это точно. Я выливаю в раковину остатки кофе и споласкиваю чашку. Когда оборачиваюсь к отцу, вид у него растерянный, подавленный. Он открывает рот, пытаясь что-то сказать, но тут же закрывает и качает головой. Конечно, ему непросто. Столько сразу свалилась. Мы никогда не обсуждали мою мать. Пожалуй, до этого дня я вообще ничего плохого отцу про Жанин не говорила. И хотя меня подмывает открыть ему глаза на то, какой она была матерью, вернее, не была. Сейчас 6.30 утра, и к такому разговору я не готова. «Пойду досыпать», — говорю я, направляясь к лестнице. «Бея, подожди!» Я замираю на второй ступеньке и медленно оборачиваюсь. Отец стоит, уперев руки в боки, и внимательно смотрит на меня. «Я горжусь тобой!» Разумеется, я киваю. А потом отворачиваюсь, и в груди все сжимается от ярости. Он не имеет права. Не имеет права мной гордиться. Потому я и молчала про университет. И хотя сейчас он явно пытается наверстать упущенное, я ничего не могу с собой поделать. Меня переполняет гнев и обида на отца за то, что его никогда не было рядом. Я не позволю себе радоваться его словам. И пусть не думает, что ими он сможет восполнить свое отсутствие в моей жизни. Конечно, ты мною гордишься, Брайан. Хотя на самом деле у тебя только один повод для гордости. То, что я чудом выжила в одиночку.